«Кстати, я уже говорил, что ты потрясающе выглядишь», — промямлил Виктор. Говорил и не один раз. Карина вдруг подумала, что для Крохина дразнилка не нужна. Пустая трата магической энергии, он и так с нее глаз не сводит. Посидим в кафешке. Давай. Виктору было все равно, что делать, лишь бы вместе с Кариной. Ребята взяли кофе, мороженое и уселись за пластиковый столик под синий-белым зонтиком. И легкий ветерок трепал оборки зонтика, и слегка гасил летний зной, словно напоминая, что скоро, всего через три недели, придет осень. А вместе с ней, значит, техникум, протянула девушка, продолжая начатый по дороге разговор. Колледж, поправил Карина Виктор, электротехнический колледж. Будешь монтером? Чего в ее голосе больше? Превосходство или разочарование? Крохину очень хотелось, чтобы второго... Нет, конечно, хотелось, чтобы ни первого, ни второго, чтобы в голосе и взглядах девушки угадывались совсем иные чувства. Но куда денешься от правды? Карина имела право и на превосходство, и на разочарование. Она поступила в престижный институт, у нее появились перспективы, а он... Могу и монтером, насупился Виктор. Но по правде я буду специалистом в области сетей. Все эти программисты и прочие юзеры... Они лишь на клавиши давить гораздо, а я буду знать, как все работает. Интернет? Все. Я буду заниматься основой, а потому. Крохин помолчал, а потом неожиданно для себя произнес любимую фразу мамы: без куска хлеба не останусь. Такие специалисты всегда нужны. Джигиты, потягивающие холодное пиво за соседним столиком, не сводили с Кариной глаз. Возможно, причиной тому стали тонкие белые брючки. И гриво облегающие длинные ноги девушки, и блузка, расстегнутая ровно настолько пуговиц, чтобы дать понять, что Карина не прочь пофлиртовать. А, возможно, до них дотянулись игривые щупальца дразнилки. Девушка вновь потеребила кулон и вздохнула. «Я не хотела тебя обидеть, Кроха, просто, просто парень из техникума не вписывается в круг». Она не закончила фразу, не могла закончить, никогда не сказала бы это Виктору в лицо, но Крохин услышал. Опустил голову и помешал ложечкой кофе Круг Дети выбирают друзей неосознанно, повинуясь подсознательным сигналам, ориентируясь только на характер, на поведение и ни на что более Дети тянутся друг к другу искренне, инстинктивно определяя наиболее подходящего для игр товарища и редко ошибаются, ибо дети равны Подрастая, они начинают понимать, что становятся разными, что с кем-то им интересно, а с кем-то скучно Но самое главное, им приходит в голову, что дружба может быть выгодной, что кто-то в классе сильный может при необходимости защитить, а другой умный всегда даст списать, что у кого-то есть велосипед, а у кого-то компьютер и много интересных игр. Возникнув один раз, подобные критерии остаются навсегда. Они постепенно меняются, их становится больше, они кажутся очень важными, важнее всего, и возникают круги.